Глава третья. Снова этот сон. Темнота, в которой вспыхивают разноцветные искры. Их все больше, они ближе, ближе ко мне. А потом первая грязно-розовая лента пронзает сердце насквозь. За ней остальные. Руки, ноги, грудь, живот, я распята на этих лентах, содрогаюсь от жгучей, разрывающей на части боли, и сила медленно утекает, устремляясь куда-то в глубины темноты. Мои силы тают, темнота, наоборот, насыщается, становится еще более глубокой, густой, необъятной. И в этой тьме я вижу глаза, глаза, в которых космос. Вижу неясный образ вдали. Все размыто, смазано и непонятно. По магическому плетению проходит трещина, раздается победный смех. В этот раз мне было хуже, чем обычно. Когда проснулась, сердце колотилось как-то надрывно с перебоями, будто до сих пор чувствовала эту отвратительную грязную ленту, пронзающую насквозь. Дышать тоже было тяжело. По лицу, шее и спине пот лился ручьями. «Нет, так я точно не засну. Нужно освежиться». И в тот момент, когда я попыталась встать, я обнаружила весьма неприятную вещь. Ноги не держат. Совсем. Не ожидая такой подставы, плюхнулась на коврик возле кровати. Даже рукой зацепиться не смогла, чтобы удержаться за край кровати. От слабости меня знобило, горло подкатывала тошнота, Голова кружилась. «Кто здесь? Что такое?» Раздалось из шкафа, тонкое, песклявое. Несколько ударов Бутеева билось о дверцу, и из шкафа вылетела встрепанная фея, недоуменно озираясь по сторонам. От ее крылышек исходило чуть приглушенное темнотой сияние, благодаря которому мне и удалось рассмотреть феечку среди ночи. «Вика, что случилось?» Она подлетела ко мне, с тревогой заглянула в лицо. «Плохо мне». «Что? Почему? Надо позвать на помощь!» «Не надо. Я... Мне просто нужно добраться до ванны». «А помощь? Может, в лечебный корпус?» «Это лишнее». Я помотала головой. «Разве только есть способ связаться с Шайраном?» «Шайран? Эвершеос? Ну зачем?» Я не ответила. «Просто говорить и одновременно что-либо делать оказалось слишком сложно». а я в этот момент снова попыталась подняться. Кажется, даже удалось. Ноги подрагивали, норовили подломиться, но, придерживаясь за кровать слабыми, дрожащими руками, я все же приподнялась. Тошнота и головокружение тут же усилились, по телу прокатилась очередная волна слабости, оставившая после себя липкий холодный пот. «Господи, как плохо!» «Мне нужно поговорить с Шайраном». Пробормотала я и поползла к ванной. Прохладная, такая приятная вода казалась сейчас единственным спасением из этого мерзкого кошмара. Дальше, помню смутно, все вокруг расплывалось. Сознание периодически отключалось, так что какие-то действия я совершала на автомате, почти ничего не осознавая. Кажется, все же добралась до ванны. Кажется, смогла в нее забраться, буквально лечь под прохладный душ. Кажется, потом... Даже выбралась на коврик. Наверное, рядом мельтешило что-то радужное и песклявое, а потом... не помню. Провалилась в темноту. На этот раз, к счастью, без кошмаров. Очнулась в странном месте. По крайней мере, не сразу смогла сообразить, что происходит. Щека лежит на чем-то мягком, даже щекотном. Вот только подушки нет почему-то. И вообще здесь подозрительно прохладно. Интерьер тоже отличается от привычного. Мозг включался в работу неохотно и с перебоями, но когда все же включился, сообразило. «Так я в ванной комнате. На полу валяюсь». Ну, не совсем валяюсь, конечно. Лежу на мягком коврике, а поверх меня покрывало. Но раз голая, не смогла одеться после ночного душа, не особо это покрывало спасает от прохлады. «Но кто? Похоже, Эйва?» Нужно ее поблагодарить. А еще срочно сделать одно важное дело. Подняться на этот раз мне все же удалось. Хорошо. Значит, за ночь немного пришла в себя. Время уже, наверное, упущено. По крайней мере, лишние десять минут задержки ничего не изменит. А после того, как голая всю ночь провалялась на полу, хочется снова освежиться. После душа выползла из ванной комнаты, осмотрелась. «Вика, ты в порядке?» Сонно откликнулась Эйва. «Ну надо же! Видимо, настолько за меня волновалась, что не стала забираться на любимую полочку в шкафу. Спала здесь же, прямо на столике». «Это ведь ты меня укрыла?» «Спасибо». «И на коврик затащила, между прочим, тоже я». «У тебя ноги на полу лежали?» фыркнула феечка. «Ты могла простудиться?» «Спасибо. Ты моя спасительница». Потянувшись, она встряхнула крылышками и поинтересовалась. «Что это было?» «Плохой сон. А может, и не только сон. Не знаешь, как можно связаться с Шейраном?» «Не знаю». Она пожала тонкими плечиками. «Так, наверное, стоит обратиться к Изанне. У то наверняка сможет с ним связаться». Я перевела взгляд на часы и с изумлением моргнула. «Что? Я проспала завтрак? Закончился два часа назад?» «Вот ведь проклятие. Что делать-то теперь? Ждать до обеда?» Пометавшись по комнате, все-таки додумалась одеться. А потом рванула в коридор. «Мне нужно в лечебный корпус. Вот где есть люди. Главное, не выдать плохое самочувствие. Что-то мне подсказывает, что делать этого ни в коем случае нельзя. Не знаю почему. Нельзя и все. Ночью что-то удержало от того, чтобы позволить Эви позвать врачей на помощь. И сейчас тоже нельзя. Использовать их для связи с Шайраном — вот моя цель. Может, у него есть какая-нибудь официальная электронная почта для жалоб советнику императора, например. Да кто его знает? В такую почту Шайран заглядывает, наверное, раз в день. А узнать личную все равно не получится, если не удосужилась спросить его об этом раньше. Вот ведь, наверное, сбило понимание, что я нахожусь в других мирах, где есть магия. О технике временами просто забываю. В самом деле, веду себя, как какая-то средневековая попаданка, вышедшая из леса. Но я должна связаться с Шайраном. Чувствую, что этот сон был не просто так. Он что-то значит, что-то этой ночью произошло. И не зря я видела именно Демиурга. Произошло что-то страшное. Я должна предупредить, даже если уже поздно. А Шайран разберется, он сможет. я в него верю». «Лина, с вами все в порядке?» Ко мне обернулась женщина в белом халате, когда я влетела в лечебный корпус, сильно запыхавшись и наверняка с бешеным взглядом. «Да, со мной все в порядке», — я перевела дыхание. «Просто не знаю, где еще найти людей. Вы не могли бы мне помочь?» «Слушаю». Она вперила в меня внимательный взгляд, этакий исконно врачебный. Явно пытается определить по внешнему виду, какие у меня жалобы на здоровье. Мне стало как-то неуютно. А что, если одним взглядом сможет определить? Что, если после ночного происшествия остались какие-то следы? Извините, я еще плохо разбираюсь в местных реалиях, вернее, этим вопросом просто не интересовалась. Но какие здесь есть средства связи? У невест? Никаких. Вам запрещено. А у вас? «А у нас есть планшмобила». И, глядя на непонимающую меня, пояснила, как для идиотки. «Это уменьшенные планшеты. В них не только бзом, но и можно поговорить в режиме реального времени. Вы знаете слово «голограмма»? Или можно просто голосом, если отключить видеосвязь? «Вот это подойдет. Мне срочно нужно связаться с Шайраном». «С Шайраном Эвершеус?» удивилась врач. «Да». «На отборе произошло кое-что серьезное. Я должна ему сообщить. Срочно!» «Я не могу связаться с Шайраном Эвершеос!» Она покачала головой. «Но ведь он обеспечивает безопасность на отборе. Кто-то может с ним связаться!» «Лина, вам плохо?» Женщина прищурилась, внимательно меня рассматривая, будто рентгеновский снимок глазами пыталась сделать. А вообще, кто ее знает? Вдруг и такие технологии существуют? Может. успокоительного. С трудом сдержалась, чтобы не выкрикнуть нервное «нет», а то же это как с психушкой. Решать, что ты не в порядке и упекут. Докажи потом, что нормальный. Перевела дыхание, попыталась ответить как можно спокойней. «Со мной все в порядке. Просто происшествие на самом деле серьезное». И тут в помещение вплыла камера. Я ощутила это. Врач не заметила ничего. «Вот черт, только камеры нам сейчас не хватало. Чтобы она снимала мою истерику, ну-ну». «К сожалению, ничем не могу вам помочь. Обратитесь к Зане, У нее должны быть контакты Шейрана Эвершеллс. Чтобы не выглядеть еще больше идиоткой, я не стала спрашивать, где найти Изанну. Под внимательным, профессиональным взглядом врача чувствовала себя крайне неуютно, так что просто поблагодарила, извинилась за беспокойство и поспешила сбежать. Шагом. Но эта проклятая камера здесь совершенно не к месту. Последовала же за мной, снимая все, что я делаю, как будто учуяла скандал или просто что-нибудь любопытное. На кой она тащится за мной? Я бы сейчас могла пробежаться по коридорам, но не под камерой ведь. Не сомневаюсь, если я побегу, это покажут в следующем выпуске. Да еще прокомментируют как-нибудь оригинально. Это они умеют. Неимоверным усилием воли заставила себя идти без спешки. Быстрым шагом, но чтобы не чувствовалось, будто куда-то сильно тороплюсь или вообще нервничаю. А внутри зрела паника. Я буквально чувствовала, что время ускользает. Хотя, может, себя накрутила, Подумаешь, сон. Мало ли что приснится после того, что довелось пережить. Просто кошмар. А я теперь места себе не нахожу. Ищу способы связаться с шайраном. Но перестраховка лишней не бывает. Думаю, он даже не будет смеяться, если выяснится, что я зря поднимаю панику. Пришлось сначала зайти к себе в комнату и в планшете глянуть карты особняка с прилегающими территориями. Впрочем, на данный момент меня интересовал именно особняк. Впервые за все время отбора задалась вопросом, где же комната из Анны. Нашла, не так уж далеко, подумаешь, в другом крыле дома — И все эти коридоры нужно будет пройти спокойно, ни в коем случае не выказывая нетерпения, потому что проклятая камера продолжает снимать. Вот на кой черт ее принесло? Бесит. Запомнив, где находятся покои из Анны, поспешила к ней. По крайней мере, насколько возможно спешить, чтобы это было не слишком заметно. Не повезло. Я стучала в дверь, звонила несколько раз, но никто не отвечал. Похоже, Изанна попросту не было в своих покоях. Проклятие. И что теперь делать? Куда податься? Пожалуй, носиться в панике по особняку с криками «Позовите Шайрана» не лучший вариант. Остается только брать себя в руки и успокаиваться. До обеда несколько часов. На обеде обязательно будет из тогда-то с ней и поговорю. А пока успокаиваемся и возвращаемся в свою комнату. Совладать с мыслями оказалось не так-то просто. О таком состоянии, говорят, сердце не на месте. Вот что-то такое я сейчас и ощущала. Пока металась по особняку туда-сюда, слегка утомилась, но по сравнению с тем, что было со мной ночью или утром, когда только встала, чувствовала себя вполне сносно. Можно было бы, наверное, забыть о приснившемся кошмаре. Но я не могла. Что-то внутри не давало покоя, шептала «это не просто так, что-то случилось или случится». Увы, я пыталась связаться с Шайраном. Не получилось. Значит, ждем обеда, а пока стоит занять себя чем-нибудь полезным. Изучением информации о метаморфах. Мне же скоро на день рождения к тетушке правителя. Безумие какое-то. Найти бы ту доброжелательницу, я бы ей такое спасибо сказала. Сосредоточиться было трудно. Однако я взяла в руки планшет, с удобством устроилась в кресле и принялась усердно изучать информацию. Поначалу это давалось тяжело. Мысли постоянно сбивались, я снова начинала нервничать. Но усилием воли успокаивала себя и продолжала читать. Камера, повисев надо мной еще немного, поняла, видимо, что ничего интересного больше не происходит, и улетела прочь. Я вздохнула свободней. Оставшись без присмотра камеры, попыталась воспользоваться еще одним вариантом — раскрыла щит. Раньше Шайран почти моментально реагировал на любое проявление магии, но, сколько ни ждала, он почему-то не появлялся. Пришлось все-таки возвращаться за планшет и снова успокаиваться. А информация о метаморфах оказалась любопытная. Они на самом деле превращаются без помощи магии, так что моя догадка выходит верна. Все это лишь физические свойства их тел. Впрочем, магии метаморфы обладают. Самые обычные не техномагии, но в их мирах много техномагических штучек. Наверное, драконы сплавляют им свои творения. Благодаря удивительным физическим свойствам метаморфы способны изменять свои тела, но вот любой облик принять не могут. Есть определенные ограничения. Они не оборотни, то есть не могут превратиться в волка или любое другое животное, зато могут нарастить длинные уши, как у эльфов, рога на голову и хвост на задницу. Клыки, опять же, с когтями метаморфом доступны, однако по большей части тело должно все же сохранять привычную человеческую форму, а вот лица они могут менять как угодно. В принципе, если возникнет желание даже шерсть нарастить, Скажем, изобразить Минотавра, метаморфу будет вполне под силу. Есть истинный облик, в котором они рождаются. Некоторые метаморфы предпочитают именно этот облик, изменяясь лишь по необходимости. Другие, наоборот, что ни день, то новые обличья, а как выглядят по-настоящему, даже сами не всегда помнят. Все зависит от индивидуальных предпочтений. Хорошо, кое-что об этой расе узнала, но черт возьми, Что можно подарить тетушке правителя метаморфов? Как выяснилось, они любят различные вещички, которые помогают в создании образов. Брошки, колечки, прикольные пуговички, шарфики, платочки и прочие побрякушки. Но все это как-то смешно. Сомневаюсь, что у тетушки Найтона есть недостаток в побрякушках. По крайней мере, что не подбери, все будет смотреться смешно. Решила найти информацию про тетушку. Как ее хоть зовут? Ну, имя я в итоге выяснила. Сарана Матрина. Имя знаю уже хорошо. Что еще? Фотографии нашла. Ожидала увидеть женщину в возрасте, может быть, с сединой в волосах, но все фотографии, на которых, если верить в подписи, красовалась Сарана Матрина, демонстрировали молодую красавицу с темно-каштановыми волосами. Вот и что такое дарить? Нигель для души, наверное. «Что там еще у нас популярно? Шарик для ванны? Боже, какой бред! Ну за что?» Вскоре читать о метаморфах и правилах дворцового этикета в Ниагаре мне надоело. Кстати, надо не забыть сотворить вместе с Эйвой подходящий наряд. А пока решила переключиться на что-нибудь другое, тем более времени до обеда еще немного оставалось. «Переключилась я на драконов. И слегка зависла». потому что эта информация мне раньше не попадалась, а может просто не задумывалась, не интересовалась, как бы там ни было, теперь я прочитала о роли запахов в жизни драконов и какое-то время не могла прийти в себя. Запахи. Да, они важны не только для диких драконов, но и для разумных. Драконы гораздо более чутко относятся к запахам, чем те же люди. На симпатию запахи тоже влияют, по крайней мере, на симпатию подсознательную, возникающую при знакомстве, когда человека еще толком не знаешь. Они сразу чуют подходящую девушку, но не сразу понимают, не сразу обращают внимание. Поначалу запах кажется просто приятным, но это не такое уж редкое явление. Драконам все либо приятны на запах, либо неприятны. А запах, он ведь никуда не девается. Если дракон встречает подходящую пару, то с каждым разом, с каждым столкновением запах все ближе подбирается к нему, проникает в подсознание, все сильнее нравится. И однажды случается переломный момент, когда запах буквально взрывается всеми своими цветами, раскрывается как духи. И тогда у дракона вполне может снести крышу. Тогда-то он понимает, что запах не просто приятный, а прямо-таки умопомрачительный. Но что самое важное, так бывает только с парами. То есть девушка, запах которой настолько способен вскружить голову, на самом деле подходит дракону и может стать идеальной парой, с которой начинают образовываться связь. Кажется, именно это произошло с Шайраном. Я тогда еще очень удивилась странной фразе «Почему я раньше не замечал, как вкусно ты пахнешь?» Вот потому и не замечал. что запах подбирался к нему из валь, а затем буквально взорвался. Оглушил настолько, что Шайран утратил над собой контроль и позволил себе лишнего, забыв о правилах отбора. Так получается, я все-таки ему подхожу? Именно тогда все началось. Шайран сказал, что больше не сможет пригласить другую. Все дело во мне? Он что-то ко мне чувствует? И это не просто страсть? А если это только животный инстинкт? Черт, запуталась. Совсем не понимаю драконов. Не понимаю, что они чувствуют. И можно ли считать чувства настоящими, если они возникают на волне инстинктов? Мы привыкли любить человека таким, какой он есть. Его душевные качества, душевное тепло, которое ощущаем, когда мы рядом друг с другом. А драконы? Как любят они? Я устала, потёрла виски. Ну вот. Отвлеклась просто замечательно, только еще больше мозг нагрузила. «Ты помнишь, что у тебя сегодня повторное испытание?» Феечка высунулась из спальни. «Отсыпалась, что ли, после ночного происшествия?» «Помню, уже собиралась переодеваться. Сначала обед, потом испытание». Я поднялась. И вправду пора. А испытание у нас довольно простое. Повторно с дикими драконами прогуляться. Как ни странно, я не боюсь. Могла бы фобия развиться или заикание, например, нервный тик или еще что-нибудь, но страха нет. Наверное, после лабиринта воспоминания о диких драконах померкли, А может, помог наш совместный шаранам Шараном полет. Я не боюсь. И на этот раз буду осторожней. Плохо, конечно, что обед перед испытанием, а завтрак я пропустила. Погрызла, конечно, пару яблок, но этого будет явно недостаточно. Ладно, на обеде что-нибудь поем. Надеюсь, безопасность в этот раз будет на должном уровне. Хоть когда-нибудь, да? Может быть, даже удастся поговорить с Шейраном перед испытанием, если перенаправлять к диким драконам будет он. Быстро переодевшись в удобную одежду, заплела волосы в косу и решительно отправилась на обед. От ночного кошмара не осталось и следа, силы уже полностью восстановились. И хорошо, они мне определенно пригодятся, потому что я собираюсь показать, каковы земля не в деле. За обедом участницы нервничали, взволнованно переговаривались. Их можно понять. Как я проходила испытания, видели все. Но мне о диких драконах сейчас совсем не думалось. Я на Изанну посматривала, надеюсь уловить момент, когда с ней можно будет поговорить. Как ни странно, Изанна тоже поглядывала в мою сторону. «Линны, не волнуйтесь, на этот раз каждую участницу перед выходом к Диким будут проверять сразу несколько драконов. Это абсолютно безопасно, подстраховка также будет». «Как у Виктории?» — нервно воскликнула одна из участниц. «Нет, место, где будет проходить испытание перед выходом первой участницы, будет еще раз проверено на наличие блокаторов и прочих ловушек. Не бойтесь». «На этот раз все будет предусмотрено, вашу безопасность обеспечат. А сейчас, кто не успел пройти испытания в прошлый раз, встаете и идете в зал с пространственным коридором. Остальные могут быть свободны». Девушки, продолжая недовольно переговариваться, направились к выходу из столовой. Я же, наоборот, стала пробираться к Изанне. «А, Лина Виктория, это хорошо, что вы сами подошли». Для вас немного другие условия. В прошлый раз испытания вы прошли. Все видели, что дело было в ядреном дракокраше. Если бы не он, все было бы хорошо. Вы понравились диким драконам. Так что вам позволяется решить самой, пройти еще раз или не проходить. Вот оно как. Значит, засчитали такие прохождение. Но я уже настроилась показать зрителям, на что способны земляне. А если откажусь, то может пойти слух, что я испугалась. Я его пройду еще раз. Хорошо, тогда пойдемте. Кивнула Изанна и быстрым шагом направилась к выходу из опустевшей столовой. Буквально ломанулась. Я поспешила за ней. Это очень удачно, что рядом никого нет. Послушайте, Изана, у меня есть важная информация для Шайрана Эвершеллс. Мы можем с ним связаться до того, как испытание начнется для меня. «Что-то важное?» Изана остановилась посреди коридора. Я, слегка споткнувшись, затормозила рядом с ней. «Снова покушение? Невеста в опасности?» «Это не касается испытания, но...» «Тогда это подождет». Изана снова рванула вперед. «Это очень серьезно и срочно», — сказала я, нагоняя ее. «Пожалуйста, мы должны связаться с Шейраном. Чем быстрее, тем лучше». «Он занят. Я не могу сейчас с ним связаться». «Но ведь испытание. «За испытанием присмотрят другие драконы. Не беспокойтесь, они тоже способны обеспечить вашу безопасность». «Лина и Зана, это действительно важно!» «Я не отказываю вам. Мы свяжемся с Шейраном Эвершеус после испытания. Возможно, к тому времени он уже освободится». Больше Изана ничего слушать не пожелала. Пришлось сдаться. А ведь дурное предчувствие только усиливалось. Я снова начала нервничать. Снова казалось, что время ускользает, что вот-вот произойдет что-то ужасное, если я не предупрежу Шайрана. Что странно, я же понятия не имею, о чем собралась его предупреждать. Рассказать сон? Да много ли доверия какому-то кошмару? Удивительно, что я после всего еще не рехнулась окончательно. Подумаешь, страшные сны начали сниться. Ерунда. Но успокоиться я не могла. Это казалось действительно важным. Но чем же таким занят Шайран, если с ним даже связаться сейчас невозможно? Или просто из Изанна не хочет заморачиваться? Думает, будто это у меня какая-то блажь? Линна, Виктория, пойдете первой? Или пропустите сначала нескольких невест? Первой пойду. Я перевела дыхание. Нужно успокаиваться. Потому что иначе никакой приятный запах не спасет. Драконы взбесятся от моих нервных мыслей. Но и просить сначала на пробу кого-нибудь пропустить передо мной тоже нельзя. Со стороны это будет выглядеть как нерешительность. А если и не будет, то ведущая уж точно постарается повернуть это именно так. Камеры-то снимают уже сейчас. Я готова. Все было именно так, как обещала Изанна. Перед тем, как отправить к диким, драконы разумные хорошенько меня обнюхали, просветили магией и только потом дали дозволения на прохождение испытания, заявив, что со мной все в порядке. Дальше был портал и знакомая долина среди гор, усеянных драконами. Я не боюсь. Я спокойна. Все волнения и переживания остались там, по другую сторону портала. Здесь же острые скалистые горы наверху, Зеленая долина вокруг, чистый прекрасный воздух, который хочется вдыхать полной грудью, и дикие драконы, которые живут своей жизнью. Драконы — невероятно красивые существа, я их уже люблю, а страху нет места. Кто-то крадется со спины. Дежавю, оборачиваюсь и с удивлением понимаю, что это мой знакомый. Тот самый темно-синий, крупный, изящный и невероятно красивый. В Прошлый раз он тоже первым подошел ко мне. Сейчас дракон выглядел странно. Подбирался ко мне на полусогнутых, прижимая голову к земле. Шея вытянутая и беззащитно открыта, шипы прижаты к спине. Он что же это, извиняется? «Привет», — сказала я, улыбнулась, старательно излучая дружелюбие. «В прошлый раз наше знакомство не слишком удалось, но, может, теперь получится лучше». Дракон странно вздохнул, приблизился ко мне чуть ли не ползком и потянулся мордой. Наверное, обнюхать хотел? Убедиться, что не ошибся? Я по-прежнему не боялась. Уверенно протянула ему руку. И вообще позволила сменить часть дружелюбия на уверенность. Я ведь хочу покататься, а не просто любезностями с драконами обменяться. Он обнюхал ладонь, блаженно прищурив в процессе глаза, придвинулся еще ближе, ткнул мордой в бок Продолжая нюхать. Я от этого чуть на землю не грохнулась, но, к счастью, смогла удержать равновесие, только руками взмахнула. Вот было бы позорище на все миры. Ну как? Я тебе нравлюсь. Знаешь, я на тебя совсем не злюсь. Ты не виноват. Помню, Шайран говорил, что дикие драконы не понимают нашу речь дословно, но все же какой-то смысл могут улавливать. И если он чувствует себя виноватым, виной всему мерзкая отрава. А ты совсем не хотел меня обижать. Я знаю. Дракон блаженно прищурился, продолжая обнюхивать меня всю. Я потрепала его по голове. Кажется, ему даже понравилось, и он начал покачивать огромной головой в такт. «Вот так, хороший, красивый», — приговаривала я. «А теперь я хочу покататься». Дракон тут же распахнул желтые глазища, как будто действительно понял. «Ты ведь не откажешь?» Он фыркнул, слегка отстранился от меня и начал поворачиваться боком. А камеры все это снимают, поблизости крутятся. Я довольно улыбнулась и забралась дракону на спину. Ну что, полетели? Немного разбежавшись, дракон расправил крылья, оттолкнулся и стремительно взмыл в небо. Снова бескрайние голубые просторы. Снова облака, до которых, кажется, можно дотянуться рукой, и бьющий в лицо свежий ветер. Сообразив, что на диких драконах магия тоже поддерживает, не давая упасть, я рассмеялась и раскинула руки. В какой-то момент я забыла о камерах, перестала думать о том, насколько красивая получается картинка, просто наслаждалась скоростью, воздушными просторами и единением с драконом. Нет, это совсем не походило на полет с Шайраном, но что-то все же ощущалось. словно рядом со мной зверь, который тоже способен поделиться своим восторгом. И внутри, несмотря на свистящий вокруг холодный ветер, становится приятно и тепло. Вдоволь налетавшись, дракон вернул меня на то же место, откуда взял. Я, как-то даже под поднаторев в этом деле, легко соскользнула с его спины на землю, будто несколько лет занималась ездой на драконах, а мне это определенно начинает нравиться. Интересно, у них есть такой вид спорта, как езда на диких драконах? Я бы не отказалась ему влечься. Спасибо, это было потрясающе! Я улыбнулась дракону, одарила его ментальной волной благодарности и восторга, после чего абсолютно довольная зашагала к порталу. Тот меня уже ждал. Думаю, получилось все же неплохо. Зрителям должно понравиться. «Вот это да, Вика!» «Ты когда успела такому научиться?» — восхитилась Цириса. «Наверное, это врожденная». Я неопределенно повела плечами. Не говорить же, что на шейране уже успела потренироваться. «Знаешь, Вика, это невероятно, чтобы дракон подошел, да еще вел себя так, будто извиняется. Удивительно, чем ты их так привлекла?» «Вероятно, запах сыграл не последнюю роль». Я таинственно улыбнулась. «Но постой, ты откуда знаешь?» «А нам включили прямую трансляцию, зрители увидят позже, а мы вот можем прямо сейчас наблюдать. Уж не знаю, то ли нас хотели подбодрить, то ли наоборот напугать». «Все зависит от того, какой результат от меня ожидали увидеть», — хмыкнула я. «Надеюсь, они не рассчитывали, что дикие драконы добьют меня». Я, наконец, позволила себе выпить немного соку и расслабиться. Участницы уходили на испытания одна за другой. На большом экране в гостиной нам транслировали происходящее. Наблюдать было очень любопытно. Одна из девушек, похоже, решила произвести впечатление. Когда дикий дракон к ней приблизился, с любопытством обнюхивая, она обошла его, немного разбежалась и запрыгнула на спину. Вот только... Ну, честное слово, не знаю, чем она смотрела, явно не глазами. А может, делала это не в первый раз и раньше трюк срабатывал? «Дракон не убрал шипы!» И, судя по всему, убирать не собирался. Пока девушка летела ему на спину, слегка повернулся, двинувшись в бок. В итоге несчастная промахнулась. Оно и хорошо, потому что, судя по траектории прыжка, она должна была приземлиться прямо на спину дракону. Тогда бы весь зад себе продырявила. А так только руку оцарапала, потому что дракон успел из-под нее уйти. Участница взвыла. Дракон рыкнул на нее и поспешил удалиться от неприятных звуков подальше. Еще и все остальные всполошились, повзлетали со своих мест. Тут же через портал прошел дракон разумный и торопливо увел прочь хныкающую, уже хотя бы не орущую девушку. Девчонки ухахатывались. «Ты видела? Нет, ты видела! Где были ее глаза? Она в своем уме прыгать на спину, когда там еще шипы!» «Это же не смешно! Она растекла себе руку, а могла бы задницу!» Снова смех, слегка нервный, потому что никто не знает, как справиться сама. А потом случилось это. Прямая трансляция внезапно прервалась, на экране появилась ведущая каких-то новостей с подписью внизу «Экстренный выпуск». Срочная ужасающая новость. Только что стало известно, что на Салахара Эвер Илварин, император ведущего мира Тейзира, совершено нападение. Его пытались убить. Салахар смертельно ранен и неизвестно, сможет ли прийти в себя. Драконы скрывают подробности, журналистов не пускают к Салахару, однако нам удалось выяснить, что его пытаются спасти. Сможет ли Салахар выжить? Пока под вопросом. Дальше нам продемонстрировали, как журналисты пытались пробиться к высокопоставленным драконам, но охрана их не пускала. Ни Шейрана, ни тем более Салахара не показали. Снова появившаяся на экране ведущая заверила. Мы постараемся держать вас в курсе самых свежих новостей. А пока остается только надеяться, что Салахар эвр Илварин справится, что сумеет ему помочь. Мы очень любим императора Тейзира и будем за затаенным дыханием наблюдать за развитием событий». Экстренный выпуск завершился, а в зале еще какое-то время царила потрясенная тишина. Потом девчонок как прорвало. «Салахар Эвр-Илварен ранен? Нет, это невозможно! Он не может умереть!» «Только не это я не переживу. Что же будет теперь с нашим отбором? Может, нас пустят к нему? Мы ведь можем помочь. Мы будем заботиться о нем». Пара девушек упала в обморок, но на это почти не обратили внимания. Они как сидели на диване, так и отключились, поэтому их просто не стали трогать. А я стояла, невидяще глядя в погасший экран, и не могла поверить. Вот оно, то, чего я боялась. Не знаю почему. Просто чувствую. Именно об этом я пыталась предупредить. Как бы помог мой рассказ о страшном сне, понятия не имею. Но я опоздала. Не смогла. Салахар смертельно ранен. Господи, как трудно в это поверить. Сильный, уверенный в себе дракон, всегда улыбающийся, но стальной правитель внутри. Смертельно ранен? Значит, даже супертехнологии и крутая магия не всегда могут помочь? как трудно поверить линны мы возвращаемся назад объявила бесцветным голосом узанна думаю на сегодня испытание закончено